Глава семнадцатая Сара вышла из дома через час после Дэвида. Специальное собрание комитета по рождественским игрушкам было назначено на двенадцать. Ехать в город в воскресенье не доставляло удовольствия, но один важный член комитета, связанный с крупным производителем игрушек, не мог вырваться на неделе. Она быстрым шагом шла к станции метро «Кентон» и думала о Дэвиде, уехавшем на север. Ей не удавалось прогнать гнетущую мысль о том, что ему звонил не дядя тэд а та женщина из офиса. Сара убеждала себя, что это глупо, ведь она слышала окончание разговора, и муж до самой ночи выглядел взволнованным и обеспокоенным. По пути на станцию ей бросился в глаза плакат на газетном киоске. Сегодня Мосли обратился к нации по телевидению. Она купила выпуск «Санди Таймс», тоже принадлежавший теперь Бивербруку. Там сообщалось, что вернувшийся из Германии премьер и министр внутренних дел выступит с обращением в семь часов. И больше никаких подробностей. Цветная вкладка внутри номера рекламировала последнюю парижскую моду для мужчин. Облегающие пиджаки с короткими лацканами на военный манер. «Эсэсовский кич так прозвали этот стиль в народе. Поездов по воскресеньям пускали меньше. Саре пришлось ждать совсем уж долго, полчаса под открытым небом, так что она замерзла. Хорошо, что она надела толстый свитер и новое серое зимнее пальто, хотя широкие по моде рукава оставляли запястья голыми. Немногочисленные люди, стоявшие на платформе, поглядывали на часы и цокали языком. Иногда во время таких поездок к Саре на Уэмбли подсаживалась миссис Темплман. «Раз с поездами проблемы», — подумала Сара, — «меньше шансов столкнуться с ней и слушать ее болтовню по дороге до Юстона». Когда поезд, наконец, прибыл, она вошла в ближайший вагон, хотя он предназначался для курящих. Напротив нее сидел пожилой мужчина в шапке и шарфе, рабочий, судя по тяжелым подбитым гвоздями сапогам». Он покуривал трубку и был окружен клубами ароматного синего дыма. Отец Сары всегда любил трубку, и запах ее не смущал. Ей не повезло. Когда поезд подошел к Уэмбли, Сара заметила на платформе миссис Темплман, высокую, дородную, в толстом пальто, круглой меховой шапке, поверх завитых волос и с лисьем манто на шее. Она увидела Сару, махнула пухлой рукой, устремилась к ее вагону и, наконец, плюхнулась на сиденье напротив неё. «Привет, дорогая! Господи, сто лет пришлось ждать!» «Мне тоже. На платформе было жутко, как холодно. Говорят, это самый холодный ноябрь за многие годы. Будем надеяться, что зима сорок седьмого не повторится. Тогда все трубы перемерзли». Миссис Темплман говорила, как всегда, громко, отрывисто. Она поправила манто, и лисьи глаза устремили на Сару стеклянный взгляд. «К комитету все готово, дорогая?» «Да, цены здесь». Сара похлопала по сумочке. «Если сегодня все одобрят, завтра я смогу размещать заказы. Плохо, что приходится собираться в воскресенье. Все в такой спешке после церкви». «Это неудобно, но я думаю, что мы должны угодить мистеру Хэмилтону. Он щедр». «Господи, тут настоящий чат, правда?» Миссис Темплман с укором посмотрела на человека с трубкой. Тот коротко улыбнулся и повернулся к окну, испустив новый клуб дыма. «Это вагон для курящих», — спокойно пояснила Сара. «Да, разумеется. Я и сама не прочь выкурить сигарету вечерком. Но мой муж...» Она оборвала фразу, когда поезд резко затормозил. Обе женщины подпрыгнули на сиденьях. «Боже мой! Ну что еще? Мы опоздаем!» «Должно быть, проблема на линии?» Сара выглянула в окно, подумав, что навстречу им не прошло ни одного состава. Они еще не въехали в туннель, остановившись на каменном мосту, с которого открывался вид на ряды стоящих вплотную домов, сложенных из покрытого сажей желтого лондонского кирпича. Из труб поднимался серый дым, во дворах сушилось белье». На одной из стен красовался большой плакат «Покупай государственные облигации, вкладывай в наше общее будущее». На улицах почти не было народа. Воскресенье. Старьевщик вел под устцы тощую гнидую лошадь, тянувшую повозку с мебелью и ворохом тряпья. Саре вспомнился такой же торговец, наведовавшийся на их улицу, когда она была девочкой. Мать давала ей пенни для старьевщика и тот разрешал погладить лошадь. Теперь кентонский дом навещали камевояжеры в костюмах, продававшие пылесосы и холодильники по новомодной схеме, в кредит. Здороваясь, они приподнимали шляпы с жизнерадостной улыбкой, в которой иногда сквозило отчаяние. Она вспомнила звякание колокольчиков на уприже лошади-старьевщика во времена своего детства и подумала, что Чарли они тоже понравились бы. «Погрузились в свои мысли, дорогая?» Миссис Темплман ободряюще улыбнулась. «Извините, просто подумала про своего маленького сынишку. Оставили его дома с муженьком, да?» «Нет, он умер два года назад. Несчастный случай в доме». «Мне так жаль, дорогая!» Миссис Темплман выглядела обескураженной и искренне огорченной. Она проговорила мягко. «Такое страшное горе!» Он упал с лестницы. «Я до сих пор думаю о моем Фредди», — сказала миссис Темплман тихо. «Он погиб на войне под Дюнкерком. В этом году ему исполнилось бы 40 Она помолчала и добавила. «Я нахожу большое утешение в вере. Не знаю, как бы я справилась без нее». Сара не ответила. «Я верю, что он направляет всех нас. Хотя зачастую мы не можем ясно разглядеть путь». «Но он хочет, чтобы мы помогали нуждающимся. Это нам в точности известно. Вот почему я в комитете». «Иногда я сомневаюсь, есть ли от этого какой-нибудь прок?» отозвалась Сара уныло. «Как и вообще от чего-либо». Миссис Темплман переменила тему, заговорив про своего брата, чиновника, который служил в Индии, только что вышел в отставку и сейчас жил у них, до тех пор, пока не подберет дом». В прошлом году ему довелось пережить трудное время, когда в Калькутте вспыхнули беспорядки, и он оказался в гуще событий. Сара спросила, слышала ли миссис Темплман о заявлении Мосли, но та покачала головой и ответила, что старается не читать газеты в последние дни. Уж очень все это угнетает. Собрание в доме друзей прошло гладко. Никто не стал бы отрицать, что миссис Темплман – хороший председатель, способный быстро решать вопросы. Потом сварили кофе. У Сары разболелась голова, и ее страшила мысль о долгой поездке назад в обществе миссис Темплман. Она решила нагло соврать. «Я не еду до Юстона», — сказала Сара. «Мы с мужем встречаемся на станции Тоттенхем-Корт-Роуд». «Так я с вами прогуляюсь, дорогая, если вы не против. Хотелось бы глотнуть свежего воздуха после собрания. Милая прогулка по скверам». Спущусь в метро на Тоттенхемкорт роуд, а потом пересяду». «Ах, ну хорошо, да». Сара прикинула, что когда они придут на место, надо сделать вид, что муж задерживается и ей придется ждать. Вот так получается, когда лжешь. «Пойду подкрашусь». Миссис Темплман направилась в дамскую комнату, а Сара направилась к выходу. Несколько членов комитета попрощались с ней в дверях. Ступая за дверь, они кутались в пальто. Сара заметила, что у здания не дежурит полицейский. Может, отошел за угол покурить? Вернулась миссис Темплман с лицом, покрытым слоем свежей пудры. «Отлично, дорогая», — объявила она, поправляя зловещую накидку из лесы. «Давайте сразимся с холодом». Они углубились в район к югу от Юстон-Роуд, где пролегали широкие улицы, разделенные георгианскими скверами. Здесь располагались дорогие квартиры, небольшие отели и университетские факультеты, перемещенные в другие места, когда германское посольство въехало в Сенат-хаус. Женщины шли быстрым шагом, было ощутимо холодно, серое небо казалось свинцовым. Людей почти не было. «Спасибо вам за работу, миссис Фитджеральд!» Миссис Темплман улыбнулась. «Я знаю, что обзванивать по кругу магазины не самое увлекательное занятие». «Все нормально. Это помогает мне скоротать день. Ваш муж состоит на государственной службе, не так ли?» «Да, в Министерстве доминионов. У меня сестра живет в Доминионе, Канада, Ванкувер». Она рассмеялась. «Как видите, наша семья рассеяна по всей империи. Я все пристаю к мужу с просьбами поехать и навестить. Господи, что происходит?» Они свернули на Тоттенхемкорт-роуд. Здесь было почти так же тихо, как в скверах. Магазины не работали, хотя за стеклом витрины одного из них виднелся сотрудник, развешивающий рождественские украшения. Редкие прохожие застыли на месте при виде обычной процессии. Навстречу им брели перепуганные люди, около сотни – мужчины, женщины и дети. Одни – в пальто и шляпах, с чемоданами в руках, другие – лишь в пиджаках и кардиганах. Их сопровождала дюжина вспомогательных в серых шинелях и черных шапках с пистолетами на поясе. Впереди на рослых гнедых конях ехали двое обычных полицейских в синих шлемах. На миг Саре вспомнился крокодил из детей, которых она помогала провожать на станцию при эвакуации в 1939 году. Но в отличие от той колонны, это шла молча. За исключением цоканья подков и топота ног, единственным звуком был противный скрип детской коляски, которую толкала перед собой молодая женщина. Когда люди подошли ближе, Сара заметила желтые метки на лацканах. «Это евреи!» — тихо проговорила миссис Темплман. «Что-то происходит с евреями!» Большинство прохожих либо перешли на быстрый шаг, либо растворились в примыкающих улочках. Но остальные стояли и смотрели. Мимо них проехали двое конных полицейских, возглавлявших колонну. Один — мужчина в годах с сержантскими нашивками на рукаве, другой — молодой, с тоненькими усиками». Похоже, он с трудом заставлял лошадь идти ровно. Одна из зрительниц, молодая женщина, державшая за руку маленькую девочку, удовлетворенно кивнула и сплюнула в канаву. «Позор!» — крикнул кто-то. Один из вспомогательных, высокий худой мужчина с усами, как у Мосли, улыбнулся зеваком, потом обернулся на пленников. Именно так их следовало называть. И с издевкой заявил. но же, шире шаг!» «С песней! Затягивайте долог путь до теперери!» Миссис Темплман прижала к груди сумочку руками, затянутыми в перчатки. «О, нет!» — проговорила она. «Так нельзя! Ни здесь, не в Англии!» «Им можно!» — уныло отозвалась Сара. «Куда их ведут?» Лицо миссис Темплман побледнело под слоем пудры. От былой самоуверенности не осталось и следа. По другой стороне дороги проехал большой вокс -холл. Женщина средних лет, сидевшая рядом с водителем, изумленно взирала на происходящее. Один из окси резко махнул. «Проезжай, мол». Сара смотрела на бредущих мимо евреев. Старик в котелке шел твердым шагом, как солдат, которым он, видимо, был когда-то. Как солдат, идущий на фронт. За ним следовала немолодая женщина в цветастом переднике с шалью на голове. Она крепко прижимала к себе щуплого мальчугана в шортах и школьном свитере. Парень и девушка в модных бобриковых пальто с яркими университетскими шарфами держались за руки. Он, рослый и мускулистый, смотрел с вызовом. Его спутница, худенькая, с длинными черными волосами, выглядела напуганной. Проехала визжащая коляска сара увидела внутри спенатго младенца. Затем с противоположной стороны дороги раздался крик, скорее даже вопль. Все евреи, полицейские и прохожие повернули головы. Дверь небогатого дома стоявшего между двумя магазинами распахнулась, и из нее вывалило дюжина мужчин в лучших воскресных костюмах. В руках они держали, как ни странно, музыкальные инструменты различных размеров. Сара заметила табличку на стене. «Лондонский университет. Музыкальный факультет». Должно быть, эти люди участвовали в какой-то репетиции. На глазах у Сары крупный пожилой человек с гривой нечесанных серебристых волос в помятом пиджаке вышел на дорогу и басом прогудел. «Стойте! Что тут творится?» Он стоял на пути у двух конных полисменов. Им пришлось натянуть поводья, чтобы не сбить его. Лошадь младшего тревожно заржала. Остальные, вышедшие на мостовую музыканты, растерянные и напуганные, смотрели на Седова. «Сэр — Сэр! — окликнул его один из них. — Будьте осторожны! Лицо пожилого человека побагровело от гнева, сердитые маленькие глазки под белесыми бровями буравили конного сержанта. «Что это такое?» — яростно спросил он. «Что делают с этими людьми?» Старший полицейский стоял спиной к Саре, но она хорошо слышала его голос, твердый и низкий. «Отойдите в сторону, сэр! Всех лондонских евреев выселяют из города!» Ближайший к Саре Окси, средних лет мужчина с белой эмблемой чернорубашечников на шинели, презрительно рассмеялся. «Академики хреновы!» Воскликнул он, затем повернулся к евреям, положил руку на пистолет на поясе и с угрозой сказал. «Вы, шайка, стойте и не дергайтесь! Это шоу долго не продлится!» Сара, потрясенная до глубины души, застыла на месте. Рядом стояла, тяжело дыша, со странным выражением на лице, миссис Темплман, чьи пальцы судорожно впились в руку Сары. «Старый музыкант не отошел». Вместо этого он энергично указал на евреев. «Вы не можете так поступать! Это британские граждане!» Лошадь молодого полисмена испугалась и попятилась. «Держи, чертово животное в узде!» — рявкнул сержант, повернувшись. Кто-то из собравшихся на мостовой выкрикнул. «Так это ведь жиды! Не суй нос не в свое дело, старый хрыч!» Один из людей, стоявших у музыкального факультета, поднял воротник пальто и быстро зашагал прочь. За ним последовал другой, потом еще один. Голос конного сержанта был громким, зычным, решительным. «Мы выполняем приказ властей! Вы нарушаете общественный порядок, сэр! Отойдите в сторону, или вас арестуют!» Отпустив руку Сары, миссис Темплман шагнула на дорогу, подошла к пожилому музыканту и встала рядом с ним. Сара видела, как ее колотит дрожь, как седые кудри трясутся под меховой шапкой. «Не надо на хрен сказал ближайший к Саре полицейский, кладя руку на кобуру Евреи робко переминались, вид у них был испуганный. «Ну как хотите!» — заявил сержант. «Вы оба арестованы!» Музыкант обвел призывным взором своих людей, которые остались на тротуаре. Те переглянулись. Еще трое ушли. Один молодой человек со скрипичным футляром застыл на месте с перекошенным, словно от боли, лицом, но четверо остальных не смело вышли на дорогу и встали рядом со стариком и миссис Темплман. «Уберите этих людей с пути!» — бросил сержант через плечо, взмахнув рукой. «Вы обращаете этот мир в ад!» — вскричал старый музыкант. Он был вне себя, из угла рта текла слюна. Некоторые Окси стали выдвигаться вперед, доставая дубинки. Сердце у Сары забилось так, что, казалось, готово было выпрыгнуть из груди. Миссис Темплман посмотрела на приближавшихся Окси и вдруг опустилась на холодный асфальт. Из-под разошедшихся пол пальто показались обтянутые чулками полные бедра. На ее бледном лице теперь отражалась решимость. Пожилой мужчина секунду смотрел на нее, потом тоже опустился, неловко опершись на ее плечо. Четверо музыкантов, все молодые, на миг заколебались и сели вслед за ними. Последний, тот, который никак не мог определиться, повернулся и зашагал прочь. Четверо Окси устремились вперед, огибая лошадей. Та, на которой сидел молодой полисмен, попятилась и взбрыкнула. Седок крикнул, пытаясь усмирить животное. Конь скакнул вперед, и, объятая страхом Сара, увидела, как огромная копыта ударила миссис Темплман в лоб. Женщина издала короткий стон и повалилась на спину. Шапка и манто из лисы упали на дорогу. Она лежала совершенно неподвижно, раскинув руки. Кровь струилась из глубокой ссадины на лбу и капала, пугающей аллея на серый асфальт. Ее глаза были такими же неподвижными и стеклянными, как у Чарли в тот жуткий день. И Сара с ужасом осознала, что она мертва. И демонстранты, и Окси возрились на брыкающуюся лошадь. Среди всего этого хаоса молодому полицейскому каким-то чудом удалось укротить ее. Сара, стоявшая на тротуаре, словно окоченела. Инстинкт самосохранения – Взывал последовать примеру юноши со скрипичным футляром, повернуться и уйти прочь. В уме всплыли образы Дэвида, дома, спокойной безопасной жизни. Затем внутри ее поднялось что-то твердое и холодное, и она, крепко сжав сумочку, шагнула на проезжую часть. Делая это, Сара отчетливо сознавала «Вот и все, пришел конец». Двое Окси подхватили седовласого музыканта под руки и потащили к тротуару. Старик кричал и яростно отбивался. Сара устремилась туда, где распростёрлась в столь неподобающей позе миссис Темплман и села рядом с ее телом. Она поглядела в сторону тротуара, отчаянно надеясь, что другие поддержат ее порыв. Худой юноша с шарфом вокруг шеи подошел и сел с ними, вспотев от страха. Вперед выбежали еще четверо Окси. Сара смотрела на них. Сердце ее колотилось так быстро, что она начала задыхаться. Перепуганные евреи сбились в кучу, хотя кое-кто из молодых крутил головами. Вероятно, прикидывали, не получится ли сбежать. Оставшиеся на месте Окси выхватили пистолеты и направили их на пленников. Старого музыканта грубо швырнули на тротуар, но он продолжал брыкаться, ругаться и кричать — Другие Окси принялись поднимать демонстрантов на ноги. Крепкие ручищи подхватили Сару под мышки и потянули вверх. Один из музыкантов пытался сопротивляться, но получил дубинкой по голове и обмяк, лишившись сознания. Когда Сару подняли, она вдруг осознала, что, может, никогда уже не увидит Дэвида, и подумала, «Как же сильно я его люблю!» Послышались новые крики. Обернувшись, Сара увидела, как к ним бегут с полдюжины джазовых мальчиков. Зачесанные челки нелепо дергались, фалды длинных пальто развивались за спиной. Парни явно не брились с утра и выглядели помятыми. У одного был подбит глаз, другой тащил полупустую бутылку виски. Видимо, они возвращались домой после разгульной ночи и услышали шум. «Куча мала!» — крикнул один. «Вали! Зададим козлам жару!» Бутылка виски просвистела в воздухе, едва не угодив в сержанта, и джазовые обрушились на Окси, растаскивавших демонстрантов. «Дерьмо!» — выругался полицейский, поднимавший Сару, когда один из парней налетел на него. Сара заметила, как в руке у джазового сверкнуло лезвие. Окси выпустил ее и боком завалился на дорогу. Сержант выхватил пистолет и выпалил в воздух. Нервная лошадь его спутника не выдержала, вздыбилась и сбросила молодого седока наземь. Он лежал, крича и хватаясь за ногу, меж тем, как лошадь развернулась и понеслась по пустой дороге, цокая копытами. Конь сержанта тоже заволновался и норовил описывать круги. Настала полная неразбериха. Сара ошарашенно огляделась и уперлась глазами в мертвое лицо миссис Темплман и ее окровавленную голову. Затем толпа пленников-евреев качнулась, подобно волне, часть их обратилась в бегство. Другие, по преимуществу пожилые люди, плотнее сбились в кучу. Мать наклонилась над коляской, оберегая дитя. С полдюжины молодых евреев кинулись в драку. Грохнул выстрел. Один из джазовых мальчиков упал, на груди его растеклось кровавое пятно. Снова раздались крики и выстрел. Сара почувствовала, как ее снова хватают и тащат по мостовой. Она начала пинаться, и сердитый голос с йоркширским говором прокричал ей на ухо. «Мы хотим вытащить тебя отсюда, тупая корова!» Женщина обернулась и увидела, что это тот самый парень в университетском шарфе и бобриковом пальто, которого она заприметила раньше. Рядом с ним была девушка. Сара поднялась на ноги и поспешила вместе с ними к тротуару. Другие евреи тоже побежали, норовя улизнуть в переулок за пабом. Оглушительно трещали выстрелы. Неподалеку от Сары упал пожилой еврей в котелке. На другой стороне улицы продавец, украшавший к Рождеству витрину магазина, нырнул за прилавок. В окне одиноко висела длинная нитка мишуры. Сара устремилась в другой переулок следом за молодой парой. Парень забежал в открытую дверь одного из подъездов и завел их в темный, смрадный вестибюль. Беглецы остановились, тяжело отдуваясь. Мимо мчались люди, топоча по брусчатке. Вдали слышались выстрелы, затем заверещал полицейский свисток, беспрестанно издавая трели. «Джо, нам нужно бежать!» задыхаясь, проговорила девушка. Судя по выговору, она принадлежала к среднему классу, как Сара. «Нет!» Молодой человек нетерпеливо мотнул головой. «Через минуту тут будут десятки легавых. Спрячемся здесь». Он пробрался в темный закуток под лестницей. Девушка последовала за ним. «Идите сюда, леди!» Резко бросил он Саре. Женщина протиснулась ближе к ним, ощущая тепло их тел. Здесь стоял большой мусорный контейнер, от которого воняло тухлыми овощами. На душе у Сары было холодно и пусто, но удивительно спокойно. «Вот черт!» — проговорил Джо. «Я думал, нам конец». Вдалеке раздался истошный вой полицейской сирены. Девушка заплакала. «Они стреляли в людей! Они убивали!» Ее голос сделался истеричным. «Ну же, ну!» — Сара обняла ее за плечи. «Нужно сидеть тихо!» Девушка пару раз судорожно вздохнула, потом посмотрела мимо Сары на парня. «Что мы будем делать, Джо? Куда пойдем?» «Дождемся темноты, а потом доберемся до Уотфорда. Там живет друг Марка». Джо положил руку на желтую метку, пришитую к пальто. «Я избавлюсь от этой чертовой штуковины. Удостоверение личности тоже выбросим». Он дергал за нашивку, но его пальцы дрожали, и ничего не выходило. Девушка, которая немного успокоилась, положила на них ладонь. «Нет, Джо, давай аккуратно». «Если увидят дырку в пальто, сразу поймут, что ты что-то вырвал». «Ладно, поможешь мне, руф. У меня... у меня не получается». Они вместе сняли значки, потом достали удостоверение с хорошо заметной желтой звездой, порвали их на кусочки и бросили в вонючий контейнер. Сара прислушивалась, страшась, что кто-нибудь выйдет из своей квартиры и обнаружит их. Но жильцы наверняка услышали стрельбу и прятались за дверями». Она обратилась к молодому человеку. «Спасибо», — проговорила она, еще переводя дух. «Спасибо, что спасли меня». Джо улыбнулся. В полумраке каморки блеснули его белые зубы. «Да не за что». В полумраке было плохо видно, но Саре показалось, что он покраснел. «Совсем еще дети», — подумала она с острой болью. «Это вы помогли нам», — сказала Руфь. «Вы и ваша подруга». У Сары ком подкатил к горлу. «Моя подруга мертва». «Я знаю. Видела». Девушка снова расплакалась. Джо осторожно высунулся из-за кутка. «Теперь там полно убитых», — сказал он дрожащим голосом. «Что с вами произошло?» — спросила Сара у Руфи. «Куда вас вели?» «Нам сказали, что всех зарегистрированных в Лондоне евреев выселяют из города. Куда, мы не знаем». «Я жила в университетском общежитии, за нами пришли в семь утра». Девушка закрыла лицо ладонями. «Мне казалось, что евреев больше не принимают в университеты». «Мы поступили как раз перед тем, как закон вступил в силу», — ответил Джо. «У нас на третьем курсе осталось несколько человек». Он посмотрел на подругу. «Ты была права, когда говорила, что однажды за нами придут». Джо повернулся к Саре. По его лицу ходили желваки. «Я думал...» что нам тут ничего не грозит, что правительство нас не выдаст. Это удар по национальной гордости, по английским понятиям о честной игре», — с горечью добавил молодой человек. «Хотя нас гнали с работы и из бизнеса, я считал, что нас не отдадут на растерзание немцам. Но, похоже, именно это сейчас и происходит». «Должно быть, Бивербрук договорился с нацистами в Берлине», — тихо промолвила Руфь. Джо покачал головой. «Все наверняка подготовили уже давно». «Возможно, это был план на крайний случай», — сказала Сара. «И теперь немцы вынудили прибегнуть к нему. Правительство всегда составляет чрезвычайные планы. У меня муж на госслужбе». «Вот как?» Взгляд Джо сразу стал враждебным. «Он работает в Министерстве доминионов. Они там не причастны ко всему этому». «Все они причастны. Все, кто работает на Бивербрука и Мосли». «Не кричи!» — зашикала на него Руфь. Джонни унимался, и хотя он заговорил тише, голос его оставался резким. «Ну ладно. Теперь, когда пришли трудные времена, мы узнали, чего стоит честная игра по-британски. С того момента, как нас похватали, никто и пальцем не шевельнул. Люди просто стояли и смотрели или проезжали мимо в машинах, опускали головы. Кроме того старика», — сказала Руфь, а потом посмотрела на Сару и вашей подруги». «Кто действительно помог, так это джазовые мальчики», Джо печально улыбнулся. «В общем-то, им нет дела до нас». Я наслышался историей о том, как они избивали евреев. Просто увидели драку и встряли в нее. В голове у Сары крутилось множество мыслей. Миссис Темплман пошла этой дорогой из-за нее. Саре она всегда представлялась властной старой женщиной. Но вот она взяла и совершила невероятно храбрый поступок. Сара поежилась при мысли, что ее тоже могли убить. Но все время боялась, что Дэвид покинет ее, а получается, это она покинула бы его, если бы ее застрелили. Парень коснулся руки Сары, вернув ее к реальности. «Все стихло», — сказал он. «Но долго это не продлится. Нужно выбираться отсюда, пока можно. Удостоверение личности у вас с собой?» «Да». «Где вы живете?» «В Кентоне. Это в направлении Пиннера». «Вам нельзя ходить в этом пальто. Оно приметное», — сказала Руфь. «Вы сидели на дороге. Полиция будет искать светловолосую женщину вашего возраста в сером пальто». «Поменяйтесь со мной», — предложила Сара. «Сейчас многие носят бобрик». Они вышли из-за кутка, и пока Джо следил за входом, женщины обменялись верхней одеждой. Бобриковое пальто Руфи было тесновато для Сары». Она вытащила из сумочки кошелек. «Вот, возьмите мои деньги». Она протянула им две десятишиллинговые банкноты и горсть серебра. «Пожалуйста, у меня есть обратный билет. Деньги мне сегодня больше не нужны». Джо поглядел неодобрительно, но Руфь взяла деньги. «Спасибо». «Где живут ваши семьи?» спросила Сара. «Мои родители в Хайгене. Их наверняка тоже взяли», ответила Руфь и залилась краской. «Я провела ночь у Джо, а мои в Брэдфорде. Там, скорее всего, тоже ловят евреев». Голос Джо дрогнул, и Сара поняла, что он держится из последних сил. «Нам пора, леди», — добавил парень резко. «Пойдем». Руфь взяла ее за руку. Серое пальто Сары было ей велико. «Мы никогда не забудем того, что сделали вы и ваша подруга», — сказала девушка. Сара улыбнулась. «Удачи вам» сказала она, потом сделала глубокий вдох и шагнула на улицу. Вокруг все было спокойно, ни одного человека. Она поправила сумочку на руке и зашагала в направлении противоположном Тоттенхем-Корт-Роуд. Вдалеке слышался вой сирен. Ноги казались ватными, но Сара заставила себя добраться до метро, а затем до дома».